Прогулка в хаосе. Неожиданная встреча. Стоять на открытом всем ветрам и взглядом месте являлось не очень разумным решением. Именно поэтому первым делом я добрался хоть до какого-нибудь укрытия. Теперь, позаботившись о минимальной маскировке, можно было осмотреться более детально. Моей основной задачей было спуститься на первый уровень подземелья в вулканический оазис и уже там решить, требуется ли отправляться на нижние уровни. Все же территория, подвергшаяся влиянию первозданного хаоса, может быть, во-первых, опасной, а во-вторых, содержать множество ценных ресурсов, которые я захочу прибрать к рукам. Пусть мне и не нравилось делить шкуру еще недобытого зверя, но я все равно надеялся на большое количество ценных находок. О том, чтобы найти янтарную плоть с первого раза, я пока что даже в мыслях старался не думать. Слишком уж много возможностей это мне даст. Однако, перед тем, как отправиться к середине зоны прорыва, я решил выполнить порученную мне магистром миссию. Это позволит оценить ситуацию и лучше подготовиться к тем опасностям, которые поджидают меня внутри подземелья. Сначала я просканировал себя и ближайшие пару метров пространства, дабы понять, насколько сильно реальный мир в этом месте перемешался с подземельем. Результаты были ожидаемыми. Около меня, по сути, на самом краю зоны, материя уже изменилась примерно на 30%. Но частиц хаоса или чего-то совсем уж неожиданного я все же не заметил. Следующим шагом была подготовка плетения сканирования на большую площадь. С учетом того, что ближе к центру плотность энергии обязательно возрастет. Дополнительно реализовал несколько точек получения результатов. Тем самым я хоть и не скрою свое истинное местоположение, но если на мое плетение среагируют местные монстры, то они разделятся и можно будет попытаться скрыться. На все это ушло порядка 10 минут. Активация заклинания прошла без видимых эффектов, а результатов пришлось ждать больше минуты. Итогом стало то, что я вычислил наличие множества аномалий размером от 10 сантиметров до нескольких десятков метров. Находки источали вокруг себя неизвестные колебания, создающее множество помех и разбивающие магический каркас моих заклинаний. Как минимум, это касалось плетений сканирующего типа. Остая примерно в 20 подобных аномалий сейчас двигалась в сторону к одному из ложных маяков, специально установленных мной для отвлечения внимания. Так как вокруг сохранялась тишина, и ко мне вроде бы никто приближаться не планировал, я остался на месте, дабы понаблюдать, что же произойдет. Впрочем, варианты имелись. И когда я увидел стаю небольших крыс на приличной скорости движущуюся к обманке, то не был сильно удивлен. Стая добралась до средних размеров булыжника и стала курсировать вокруг него, при этом покусывая воздух. А вот это был плохой признак. Значит, кроме колебаний, эманацию подземелья наградили местных тварей еще и возможностью видеть каркас магических плетений. Ведь именно в этом месте над камнем я и сформировал обманку, должную отвлечь врагов от меня, с чем она в целом справилась. Сейчас же я наблюдал с помощью магического зрения, как крысы перекусывают энергетические каналы моего плетения. Набор подобных способностей делал даже мелких монстров достаточно опасными, чтобы с ними считаться. Тем не менее, раз я теперь обладаю этим знанием, то смогу перестроить свои заклинания таким образом, чтобы они могли эффективно противостоять новой угрозе. Закончив с обманкой, крысы не остались на месте и направились в противоположном мне направлении. Это было мне на руку, так как сразу вступать в бой и привлекать лишнее внимание не хотелось. Сидеть на месте тоже не имело смысла, поэтому я достал цилиндр, переданный магистром, и активировал этот артефакт. Благо, после этого не произошло ничего неординарного в виде резкого выброса артефактом энергии или тому подобного, и мне удалось нормально зафиксировать результаты. Убрав его обратно в рюкзак, я направился в противоположную крысом сторону, желая сделать круг по периметру зоны прорыва, и уже после идти в центр. За следующие три часа мне удалось выполнить первую задачу, поставленную передо мной магистром. Теперь артефакт цилиндрической формы мне в этом походе больше не потребуется. За это время я увидел лишь несколько стай крыс, да одну гигантскую сороконожку. Но крупную тварь лишь издали, так как она мелькнула в окнах второго этажа единственного здания, находящегося на этой территории». Кажется, самые опасные представители местной фауны не покидают центр прорыва. Видимо, им требуется постоянная подпитка от эманаций подземелья. В моем мире при столкновении с подобными противниками они хоть и слабели за пределами подземелья, но довольно быстро адаптировались к условиям и либо находили новые источники энергии, либо перестраивались и начинали поглощать материю, дабы переработать ее в энергию. Самыми мерзкими, по моему мнению, тварями становились те, кто мутировал и получал способность пожирать астральные тела, так как в большинстве случаев такие монстры искусственно поддерживали разум своей жертвы и не позволяли ей окончательно умереть, дабы питаться ее мучениями максимально долго. Мне требовалось провести проверку, насколько эффективно действуют мои заклинания на измененных тварей. А потому я выбрал одну из курсирующих крысиных стай и кинул в их сторону молнию. Самую обычную, но с усиленным магическим каркасом, дабы плетение не развеялось от колебаний, исходящих от монстров. Результат меня устроил. большая половина крыс погибли мгновенно. Какая-то часть оказались обездвижены, и лишь пара тварей побежали в мою сторону. Правда, заметив свое одиночество, резко изменили направление движения, но их догнали в воздушные серпы. Убедившись в том, что моя боевая мощь находится хотя бы выше нуля, я уверенным, но все же медленным шагом направился к центру зоны прорыва. Ускоряться сразу не стоило. Все же подобные эксперименты могут привлечь монстров покрупнее. А быстро сближаться с неизвестным противником – плохая идея. Первые признаки предыдущих исследовательских команд я заметил, лишь подойдя вплотную к зданию. Рядом с одним из провалов в стене лежало несколько элементов амуниции представителей Академии. Кроме кожи на чешуйчатой броне, на глаза мне даже попался магический посох, который в целом редко применялся уважающими себя магами. Тел или костей я обнаружить не смог. Скорее всего, монстры их банально съели. Забирать же вещи, чтобы передать их потом Академии и тем самым сообщить родственникам о смерти, я не стал. Подобное, если и буду делать, то уже на обратном пути, так как сейчас брать с собой лишний груз было глупым решением. Стараясь не наступать на разбросанные вещи, я аккуратно подошел к самому краю пролома и, убедившись в отсутствии сторожей, проник в здание. Использовать сканирование внутри остерегался, так как тут должны найтись более солидные враги по сравнению с крысами, а провоцировать их лишний раз было неразумно. Сначала требовалось детально оценить обстановку, «Конечно, я мог бы подготовить сильное заклинание, вложив в него, допустим, запас двух крупных камней маны и разом избавиться от помех. Но это решение имело много минусов. Точнее, главных было два. Во-первых, у тех людей, кто придет сюда после меня... Возникнет слишком много вопросов, да и мне никто не говорил, будет ли во время моей миссии организована параллельная экспедиция. Во-вторых, всегда есть шанс недооценить врага, и тогда мне придется покинуть территорию прорыва, чтобы выждать момент, когда твари успокоятся. Без сканирования мне оставалось полагаться только на физические органы чувств и магическое зрение. В последнее я особенно верил, так как сразу после того, как попал внутрь здания, усилил его родовым даром. Мои глаза засияли оранжевым светом, но избавляться от этого визуального эффекта я не стал. По неизученной причине в таком случае усиление практически сходило на нет. Обстановка вокруг меня не добавляла радости. Даже то, что я уже обнаружил неподалеку несколько редких ресурсов, не сильно помогло. Все дело в том, что внутри здания пополу стелился красно-серый туман, и мой каждый шаг издавал чавкающий звук так как туман был полумагический и оставлял мерзкую слизь на всем, к чему прикасался. Двигаться в сторону ресурсов не стал. Моя логика была той же, что и с останками. Брать что-либо входа не имело смысла. Исключение я сделаю только в случае совсем уж редких находок. Пройдя примерно метров тридцать, я оказался рядом с шахтой лифта. Сам лифт отсутствовал, да и, судя по разодранным в клочья лифтовым створкам, кто-то крупно решил воспользоваться этим путем, посчитав его максимально коротким. Прислушавшись, я в очередной раз отметил далекое рычание и скрежет, как будто камень терся о камень, но ко всему этому добавился еще и омерзительный запах, исходящий от шахты лифта. Конечно, странный туман, стелящийся по полу, тоже источал нецветочные ароматы. Но с этим зловонным амбре он не шел ни в какое сравнение. Хоть это и могло привлечь чувствительных тварей, но я все же был вынужден воспользоваться бытовым заклинанием, с помощью которого создал вокруг головы воздушную сферу, фильтрующую все лишние запахи. Источник зловония явно был ниже, поэтому я, для получения дополнительной информации, был вынужден очистить стену рядом с провалом. Конечно, не руками, а опять же заклинанием. Но даже так взаимодействовать с лианами, занимающими большую часть стен, было противно. Тем не менее, это чувство никак не мешало мне совершать задуманные действия. Результатом уборки стало понимание, что сейчас я нахожусь на втором этаже, а судя по переданной информации от Зара и магистра, зал со стационарным порталом находится на минус четвертом. Прикинув варианты, я пришел к выводу, что спускаться по лифтовой шахте будет как быстрее, так и безопасней. «Все же, если бы я выбрал лестничные пролеты, то мне пришлось бы преодолеть намного большее расстояние. А это значит, что в таком случае вероятность столкнуться с местными тварями на порядок возрастет. А так, скорее всего, я попаду в берлогу главного монстра, но с ним мне в любом случае пришлось бы столкнуться, так как он наверняка не позволит чужаку проникнуть в подземелье без боя. Пока размышлял, я не переставал оценивать окружающую обстановку» а она, пусть и медленно, но менялась. Основным изменением, которое резало слух как в прямом, так и в переносном смысле, был усиливающийся скрежет. Тем не менее, сидеть и выжидать не имело смысла, поэтому я создал плетение воздушного доспеха, дополнил его вариантом плетения полета и без разбега прыгнул, взяв шахты. «Пусть я и постарался изменить свои заклинания так, чтобы они излучали как можно меньше помех вовне», Но был готов в любой момент вступить в битву с заинтересовавшимися мной тварями. Да и посмотрел бы я на того мага, который в подобной ситуации будет расслаблен. А отказаться от использования заклинаний тоже не получилось. Но рано или поздно мне бы все равно пришлось прибегнуть к защитным плетениям, так как без них банально становилось слишком опасно передвигаться». Спуск до первого этажа прошел быстро и без происшествий. Даже створки лифта стояли на своих местах, правда, были чуть вогнуты вовнутрь. Ситуация на минус первом оказалась аналогичной. Я уже подумал, что до четвертого так и продержится, но минус второй этаж принес неожиданную информацию. Я услышал голоса. При этом говорили явно разумные существа. «Мэл, ты... роль... господин Гер...» «Я сделал все, как вы...» Просил. До меня долетел звук столкновения металла и камня. Но я не мог быть уверенным в том, что правильно его понял. Слишком много заглушал усиливавшийся скрежет. Приказывали, конечно... «Я ошибся, господин... Простите!» «Отлично, можешь вернуться. Нам еще не хват... Те твари лучше вер...» Зависнув около почти полностью перекрытого прохода на минус второй этаж, я не стал его расчищать, а постарался всмотреться с помощью усиленного магического зрения. Постепенно мне это удалось примерно секунд за десять, но к этому времени незнакомцы уже стали удаляться по коридору. Догонять же их не хотелось, да и интуиция вопила о том, что это плохая идея. Поэтому я для себя лишь отметил наличие чужаков в здании, но свои планы не поменял. «Добраться до четвертого этажа не удалось. Приблизившись к нему, мне пришлось замереть, так как видимый мной ранее мерзкий туман преградил путь. Хоть ранее я и не обращал на него много внимания, по сути, игнорируя, но сейчас присутствие опасности останавливало меня от необдуманных действий. Прошло минут 15 прежде чем я смог обнаружить скрытые в тумане ловушки». Они представляли собой небольшие, еле пульсирующие уплотнения, соединенные совсем незаметными нитями. Чем-то это напоминало работу супругов Белл, только от этих сгустков тянуло затхлостью и эманациями подземелий. Не став рисковать, я поднялся к проходу на минус третий этаж и протиснулся в изогнутые створки. По полу, так же как и этажами выше, стелился туман. Теперь к нему я испытывал больше подозрений, поэтому опускаться на пол не стал, решив продолжить тратить ману на заклинание полёта. Так как полёт требовал большого количества энергии, я был вынужден ускориться. Можно сказать, пошёл на компромисс, ведь ускорение грозит увеличением шансов попасть в новую ловушку, но и опуститься в туман с высокой вероятностью значит навлечь на себя чужое внимание. План здания был пусть мне и не выдан, но я примерно запомнил, где что находится... В частности, я знал, в какую сторону следует двигаться, чтобы попасть от лифта к лестнице на нижний уровень. Тем не менее, из-за увеличившегося количества лиан и тумана, к нужному месту я добрался лишь через 10 минут. А когда добрался, то сильно удивился, ведь лестницы были чисты не только от лиан, но и от тумана. Благодаря такому странному феномену я смог опуститься на пол и перестать тратить ману почем зря». Но перед этим все равно уделил непомерно много времени, дабы понять, чему обязано появление подобной аномалии. Но выяснил лишь то, что это не иллюзия. А раз иные варианты отсутствовали, то ничего не оставалось, как сделать шаг в неизвестность. Стоило так поступить, и меня сразу окружила какофония звуков. К скрежету добавили стоны, рычания, вой стихи и множество других нечитаемых возгласов. На доле секунды это меня оглушило, но так как никакой прямой опасности для себя в итоге не обнаружил, а в происхождении какофонии надо было разобраться, то рискнул использовать сканирующее заклинание, направив его как вверх по лестнице, так и вниз. В итоге, пролетом выше, обнаружился странный артефакт. Он был защищен мощным барьером. Находка работала по неизвестным мне принципам, а итогом деятельности артефакта являлось полное отсутствие на лестнице эманации подземелья. Скорее всего, по этой причине тут и не было как тумана, так и лиан. Внизу же сейчас шел довольно ожесточенный бой. Понять, кто с кем сражался, по одному сканирующему заклинанию не удалось. Поэтому я решил подойти к месту событий поближе. Все равно оно как раз происходило на входе в минус четвертый этаж». Расстояние между подземными этажами составляло примерно метров 15, поэтому преодолеть пришлось несколько пролетов, прежде чем я добрался до места битвы. Первым делом я увидел сидящих на ступенях израненных людей в форме академии. Их насчитал порядка 15 человек. Проходженный этаж был явно расширен, так как это была уже не дверь, а просто провал. Видимо, стену банально снесли, за которым беззнавалось как минимум несколько десятков тварей. На передовой же стояло пять магов, часть из которых поддерживала барьер, а часть непрерывно атаковала неприятелей. Не знаю, сколько уже по времени продолжается это сражение, но со стороны монстров я видел не только живых, но и не меньшее количество мертвых. Однако все это было не сильно важно. Меня больше напряг тот момент, что лидером встретившихся мне людей являлся Георг Эрэм. Человек, которому я так и не решил, как мне следует относиться. Георг, как будто почувствовав мой взгляд, обернулся. При этом я увидел, что его ранее целый глаз сейчас перекрыт кровавой повязкой. А тот, что отсутствовал, появился, только он был необычным, а представлял собой сгусток мрака. Стоило Георгу начать движение, как я инстинктивно сделал рывок, чтобы скрыться из виду. Я прокручивал в сознании картину, которую успел увидеть. И мне показалось, что воздух застыл, а секунды превратились в часы. Ярость наполовину с безумием начали охватывать мой разум, а в голове билась только одна мысль: уничтожить тени.